Чем бы они ни были, наверняка они не страшнее троллоков, а рядом с мурдралами вообще ничто. И он едва взглянул на них, а теперь слишком поздно делать вид, что они его испугали. Но Шон Чан ничего не сказал, просто повел его дальше в дом».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 Фейн осекся, когда Турак принялся водить по лорцу своими пальцами с длинными ногтями. — Я видел ларцы, такие как этот. — лорцы из эпохи легенд, — промолвил верховный лорд. — Пусть и не столь превосходные, предполагается, они открываются лишь тем, кому известен некий секрет рисунка, но я...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 По-прежнему, держа в руках рог и кинжал, Туранг посмотрел на шкафчик, после отвел взгляд. Он ничего не произнес, но второй шончан отрывисто бросил короткие приказы, и тут же несколько мужчин в простых шерстяных одеяниях вынесли через дверь, скрытую за ширмами, другой маленький столик. Следом за ними появилась молодая женщина с волосами столь светлыми, что казались почти белыми. Руки у нее были заняты множеством небольших подставок из полированного дерева разнообразных размеров и форм. Сквозь ее тонкое одеяние из белого шелка, почти прозрачное, Фейн с легкостью увидел бы ее тело, но его глаза не отрывались от кинжала. Рок был только средством для достижения цели, а кинжал являлся частью самого Фейна.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 «Внутри лорца, который тебе не открыть? Если ты достаточно заинтересуешь меня, я, может, и дам тебе кинжал. Даже если он и из эпохи легенд, к подобным вещицам у меня нет интереса. Но прежде всего ты ответишь мне на один вопрос. Почему ты принес Роквалер мне?»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 Так мы ждали возвращения родичей Артура истребинное крыло, чтобы уничтожить Белую башню и вернуть им то, что принадлежало Верховному королю. И когда вернутся родичи Артура истребинное крыло, мы будем служить словом и делом, как служили Верховному королю. За исключением Каймы, Верховный лорд, знамя, что реет над этой крышей, знамя... Лютер, сына Артура Пейндрага, Танриала, посланного во главе войск затян. Фейн пал на колени, убедительно прикидываясь, будто переполнен обуревающими его чувствами. Верховный лорд, я всего лишь горю желанием служить словом и делом роду верховного короля. Турак.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 Рог был обнаружен моим предком в воцарившемся после смерти верховного короля смятении. Он знал, как открывается ларец, но секрет этот сгинул вместе с ним в войне 100 лет, которая разоряла империю Артура, Естребиное крыло. Поэтому мы, те, кто унаследовал этот ларец, знали лишь, что внутри хранится рог, и что мы обязаны беречь этот ларец, пока не вернутся потомки верховного короля».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 Никогда нельзя обращаться к верховному лорду. Фейн решил для себя, как именно умрет этот человек. Турак перевел взгляд с Фейна на Рог столь безмятежно, будто ничего не видел. «Возможно, наряду с Рогом Валер я отдам императрице и тебя».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 Если императрица вынуждена отдать подобный приказ, то несчастного помещают живьем в шелковый мешок, и этот мешок вешают за стену башни воронов и оставляют так, пока тот не сгниет. Ну, для такого, как ты, подобной заботы не предусмотрено. При дворе девяти лун, что в Шондаре, Такого, как ты, предадут взыскующим за неверное движение глаза, за неуместно оброненное слово, из простого каприза. Ты по-прежнему еще горишь желанием? Фейн нарочно дрогнул в коленях. «Я всего лишь хочу служить словом и делом, верховный лорд. Я знаю многое, что может оказаться полезным. Видно, этот двор в Шамдаре — то самое место, где его планы и способности найдут благодатную почву. Пока я не отплыву обратно в Шамчан, ты будешь развлекать меня историями о своей семье и ее традициях. Утешительно!»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 Задумчиво промолвил Турак. В Шончан тролоков нет. Но у воинства ночи есть другие союзники, другие твари. Меня часто интересовало, сумеет ли Гролм справиться с тролоком. Я прослежу, чтобы этих твоих друзей темного и этих твоих тролоков захватили живьем, если они...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 Порог, вьющийся над чашкой, Фейн позволил злобно кривящемуся Хуану выволочь себя из комнаты, нисколько не утруждаясь выслушиванием гневной отповеди о возможных последствиях, если когда-либо впредь тот ослушается и посмеет не удалиться, получив от лорда турака на то соизволение